Горин сперва сам собирался начать разговор, но теперь было ясно, что хоббит справится не хуже. «И теперь мы хотели бы спросить тебя, почтенный Теофраст», — вступил в беседу гном, когда Фолку остановился перевести дух и помочить горло глоточком из стоявшего на столе кувшина с пивом. «Не можешь ли ты пояснить нам, что же такое происходит в могильниках? То, что мы видели, странно». — И страшновато, я бы сказал, чего стоит одни серые призраки. Вздрогнув, девушка на мгновение подняла округлившиеся и ставшие совсем ребячими серые глаза. Теофража опустил взгляд, и его брови чуть сдвинулись. — наверно это один из тех загадочных следов темного прошлого, оставленных нам великой тьмою, — тихо проговорил он. И, казалось, даже дрова в камине стали трещать тише и как-то опасливее. Никто в точности не знает, как это началось. Известно, что в этих могильниках похоронены павшие в многочисленных междоусобных войнах правители Корлеона, небольшого королевства на южных рубежах нынешних владений северного скипстра В то время Арнор оказался разделен на несколько частей. Правители, которых враждовали между собой, они проливали кровь своих собратьев и стали склоняться к злу. В архивах Элронда полуэльфа, ушедшего за море владителя Ривенделла, знаете где это? Я нашел легенду о том, что эти правители не обрели покоя за гремящими морями, а поддержанные великой силой Саурона превратились в злобных, бестелесных духов, питающихся теплом и кровью живых. Однако они были созданы или возникали сами до того, как было выковано единое кольцо, и оказались неподвластны ему. Я так понимаю происходящее. Наверное, они сейчас лишены хозяина. А может быть, есть еще какое-то объяснение? Он пожал плечами. «Думаю, только Кэр Дан знает, да и то вряд ли. Он никогда не интересовался делами Средиземья. Его вечно влечет подвластно его народу море. Да призраки эти вещь страшная. Так что наш почтенный хоббит проявил исключительную отвагу». Фолка покраснел от похвалы. «Но вы не первый кто спрашивает меня о могильниках!» Вдруг задумавшись на мгновение, продолжал Теофраст. «Много лет назад этот же вопрос задавал мне еще один человек. Да вы, впрочем, его даже видели. Он с улыбкой посмотрел на изумленных друзей. Двоих из них, потому что третий... Малыш уже мирно посапывал, привалившись головой, как и в первый вечер, к плечу хоббита. «Вы видели его вчера? Он был вместе со мною в ножнах Андарила», — продолжал Теофраст. «Его зовут Олнер. Он золотоискатель из Дейла. Я знаю его уж лет двенадцать. Он часто рассказывал мне много интересного из происходящих на Востоке событий. Однажды спросил... И про могильники. Это был его последний приход. Он вообще редко появляется в Анну-Миносе, примерно раз в год. А наша теперешняя встреча состоялась после пятилетнего перерыва. О, -о, о, он рассказал об удивительных событиях. Например, о невиданной восьмидневной битве на берегах Рунного моря, в которой он сражался на стороне Истерлингов против неведомого народа, пришедшего с юга из-за Мордора. По его словам, реки Прирунья три дня после побоища несли трупы людей и коней. Видно было, что старый хронист увлекся, и фолк решил воспользоваться этим. «Но почему же за ним тогда охотились стражники?» — спросил он, стараясь показать, что он необычайно заинтересован рассказом хрониста и не выдать до времени их подлинных намерений. «Я не удивлен этим». Пожал плечами хронист. Все те, кто занят добычей и продажей золота, не в обиду будет сказано почтенным гномам, рано или поздно входят в противоречие с законами великого короля, не всегда предугадывающими все повороты событий. А про могильники я ответил ему почти то же, что и вам. Новых сведений мне особенно брать некуда. Но теперь, после вашего рассказа, Я буду отвечать, что не надо бояться багровых огней и серых призраков. Надо лишь крепко держать в руках лук и не ослабевать сердцем, как поступил один мой знакомый хоббит по имени Фолко Брадинбек».